Глава 4. Что делать, если в доме несколько собак? Одной собаки, конечно, мало для полного человеческого счастья, поэтому к первой собаке часто хочется взять вторую, а то и третью для полного комплекта. И тогда у вас уже стая, про взаимоотношения внутри которой стоит знать больше, чем показывают нам гифки с обнимающимися бордер-колли. Собаки без человека живут исключительно стаями и строят в этих стаях отношения по принципу нелинейной иерархии. У каждого члена стаи своя роль, в соответствии с которой он выполняет свои пёсья обязанности. Кто-то — заслуженный авторитет, и на него все ориентируются. Кто-то — собака-бабушка, которая своё отслужила, и к ней не пристают. Кто-то — вечный щенок, которому все прощают невинные шалости, хотя он шалит уже 8 лет в стае собаки общаются, как правило, мирно. вежливо просят друг друга уступить место или поделиться кабанием копытом, разруливают конфликты при помощи сигналов примирения, а не зубами и когтями. Сообщают о своем недовольстве или приглашают поиграть, принимая как отрицательный так и положительный ответ без скандалов и истерик. В домашней стае нормы будут такие же ровные отношения. Например, если одна из собак заняла всеми любимый лежак, а вторая подошла и попросилась прилечь рядом, На нее могут вежливо нарычать, имея в виду примерно следующее. «Иди отсюда, я же просила на меня не ложиться». Если просительница извинилась и отошла, то все в порядке. Если же из-за лежака началась драка, то стаю придется научить жить в мире и согласии. Кроме драк, сигналом к тому, что в стае отношения так себе, может послужить то, что одна из собак писает «куда-то не туда». Ругать за это виновницу ни в коем случае нельзя. Скорее всего, ее унижает сестрица. Если в такой ситуации еще и мамка с папкой подключатся к травле, то псина совсем поникнет и примется описывать какие-нибудь новые неожиданные места. Лучше немедленно начать разбираться в конфликте собак при помощи традиционных похвалы и жранины в те моменты, когда они рядом и ведут себя прилично. Иногда проблемы не проявляются ни драками, ни с саниной. Но одна собака в стае чувствует себя подавленной и немножечко депрессует. С этим тоже придется разбираться, потому что выбора и ключей от квартиры у угнетенной собаки нет. И она не может просто уйти из неподходящей стаи. Но и жить с ощущением, что ты собака недостойной радости жизни, так себе перспектива, признаки угнетения легко разглядеть, если внимательно присмотреться. Например, «Пес-агрессор может недобро смотреть на собрата, а собрат в его присутствии старается не отсвечивать, не пытается запрыгнуть на диван или подойти к мамке за почесушками. Получается, что все важные ресурсы контролирует один пес, а второй не спорит, потому что не уверен в себе, оживляется только в отсутствии первого». В принципе, такая ситуация для хозяина не выглядит как проблема. Подумаешь, одна собака – озорная коза, а вторая – скромная улиточка. Так даже легче с ними обеими справиться. Но каково существовать в этой парадигме, если ты угнетаемое меньшинство? При отсутствии собачьего равноправия кто-то точно несчастлив и живет в постоянном стрессе. Рано или поздно это приведёт к проблемам со здоровьем или бытовым неприятностям, вроде обоссанной хозяйской кровати. Поэтому стоит объяснить шерстистым домочадцам, что диван, хозяин, еда и игрушки – это общие ресурсы, а защищать нужно только своё личное, то, что находится у тебя во рту или в лапах прямо сейчас. Кстати, размер собаки в ситуации угнетения не имеет значения. И если вам кажется, что ваш шпиц строит вашего добермана, скорее всего, так и есть. В норме собаки легко договариваются между собой, кто в какую игрушечку сегодня играет, кому первому достанется почесывание пузика и где все спят. Даже если бросить в них горсть лакомства, они подберут ближайшие кусочки и не передерутся за них. В случае, когда все эти ресурсы, включая внимание хозяина, способны спровоцировать драку, а похвала и жранина не помогают, необходимо обратиться к специалисту.